Глава тридцать четвертая. «Ты мне что-то хотела рассказать», — считаю квадраты тротуарной плитки у себя под ногами, с усилием переставляя их. «Встать с постели сегодня было трудно. У меня завелось желание вообще из нее не выбираться. Никогда не думала, что общение даже с самыми близкими людьми станет для меня в тягость». Что буду игнорировать звонки от родителей, боясь того, что они начнут задавать вопросы или решат окружить меня заботой, а я в ней не нуждаюсь. Мне нужно другое. Мне нужно это время наедине с собой. «Я с тобой уже километр разговариваю», – ворчит Крис. «Ты не заметила?» В моей руке рожок с подтаявшим мороженым, и я швыряю его в урну, понимая, что оно, как и любая другая еда, мне не лезет. Я ничего не хочу. вообще. Со вчерашнего дня внутри опустошенность, которая сжирает привычные эмоции, взамен наполняя мое тело инертностью. С ней я делаю все, за что бы ни взялась. Я просто замерла в ожидании чего-то и никак не могу отмереть. Тик-так. Заметила. Отзываюсь. Ну да, заметила. Вздыхает Кристина. Мы медленно бредем вдоль пруда так, чтобы Бенни не пришлось напрягаться. Он кряхтит, медленно переваливаясь на своих коротких лапах в двух метрах впереди. Иногда реагируя на других собак, иногда оборачиваясь, чтобы проверить, не бросили ли мы его. «Я хочу сказать, что предупреждала, но не буду». Нравоучительно порет она меня. «Потому что я твоя подруга, а не пила». «Угу». Сухой ветер гонит по воде рябь и обдает жаром мои голые колени. «Духота», – сетует Крис. «Достала». Да. Арина, не выдерживает она. Все так плохо? Все хорошо. Пока все живы и все такое. Иронизирую я, понимая, что взять эту установку на вооружение гораздо сложнее, чем кажется. Почему сердце нельзя просто отключить? Почему? Вчерашний секс сорвал чеку с нас обоих. С меня и Влада, только вместо удовлетворенности после этого секса осталась та самая пустота, в которой я барахтаюсь второй день. Будто спустив на Градского всю свою злость, я стала пустой. Он ушел почти сразу. Такой же мрачный, дерганный, такой же, каким я застала его на своей кухне с утра. Он пытался завести нейтральный разговор, но я не смогла поддержать эту ненастоящую беседу. Не хотела. Не в этот раз. «Может, нам уехать?» «Отвлечешься?» — слышу голос Кристины, будто издалека. «Давай полетим в Турцию. Я накопила и могу взять отпуск хоть сейчас. Тебе надо переключиться на что-нибудь еще». «Когда? Сейчас?» Пугаюсь, что эти чисто гипотетические планы Кристины могут осуществиться и украсть у меня хотя бы пару дней из тех, что так щедро отвел для нас Градский. Она ловит мой перепуганный взгляд своим и сокрушенно качает головой. «Нет, когда будешь готова. Отпуск можно и сдвинуть». В ее словах я слышу намек на то, что это «когда» означает, когда все закончится. И это высасывает из меня еще немного энергии прямо здесь, на месте. Разрыв с Владом все ближе, хотя я наивна, как маленькая дурочка, которую он меня называет, надеюсь, что до него дойдет. Что он вдруг не захочет от меня отказываться, вдруг он тоже полюбит и... будет моим целиком и полностью, сделает все то, чего, как ему самому кажется, не умеет. «Ты хотела уволиться?» Напоминаю, стараясь свернуть разговор с опасного пути. Кристина трет нос и обхватывает губами трубочку от холодного кофе, который цедит с самого начала нашей прогулки. «Пока нет вариантов». А Андрей? Что насчет фирмы ты там была?» «Насчет Андрея...» Кристина набирает в легкий побольше воздуха, словно собирается прыгнуть с огромной вышки в бассейн, а я натягиваю поводок Бенни, прося его оставаться рядом. Мы тормозим перед зеброй, собираясь перейти дорогу, и пока светофор горит красным, мои глаза рассеянно скользят по витринам магазинов и ресторанов на другой стороне. Солнце садится, но жара не спала. В прогнозе на всю следующую неделю стоят проливные дожди, и они действительно нужны городу. Что насчет Андрея? Смотрю на Крис, готовая наконец-то сконцентрироваться на нашем разговоре. Он тебя обижает? Не совсем точное слово. Бормочет подруга, рассеянно болтая льдом в своем стакане. Он иногда бывает таким козлом. Говорю, как младшая сестра со стажем. Пытаюсь хохмить, но эта кислая шутка застревает в горле, когда глаза натыкаются на знакомую фигуру по ту сторону дороги. Знакомую, до боли, фигуру, одетую в строгий костюм. Светофор загорается зеленым, но я не двигаюсь с места, получая тычки в плечи от плеч проходящих мимо людей. Не могу пошевелиться. Да я даже дышать не могу. На той стороне улицы я вижу Влада, и пустота внутри меня превращается в оцепенение. Он не один. Стоя рядом с машиной бизнес-такси, придерживает заднюю дверь, которую открыл для высокой блондинки в бежевом брючном костюме, шелковом топе и туфлях на 10-сантиметровых шпильках. На ее руке небрежно болтается сумка от Эрмес, пепельные волосы уложены в идеальный гладкий и высокий хвост. Я никогда раньше ее не видела. К горлу подкатывает горечь. Они спорят, ругаются, стоя у этой машины. Не моргая, впиваюсь в ее лицо глазами, потому что лица Градского я не вижу, только его затылок. Ее лицо красивое, утонченное, правильное, без единого изъяна, словно с нее лепили долбаную куклу Барби. Ее рука ложится на отворот его пиджака, и я уже ее ненавижу. И руку, и саму блондинку. Она собственническим примирительным жестом поглаживает его грудные мышцы и, закинув руки ему на шею, оставляет на его губах легкий поцелуй. Живот скручивает спазмом. «Арина!» Передо мной возникает Кристина, и я перевожу на нее шокированный взгляд. «Пошли!» Пошатываюсь на ослабевших ногах, роняя поводок. Подруга дергает меня за руку, суетясь, подхватывает с земли рулетку поводка и разворачивает меня на 180 градусов от картины, которая навсегда отпечаталась в мозгу. Картины, где Влад Градский целует другую женщину.